Глава 11. Получив сообщение, что наши части прорвали уже две линии немецкой обороны и на 4 километра углубились в расположение вражеских войск, командир 251-й дивизии, полковник Городовиков, перенёс свою ставку ближе к полю боя, в немецкий блиндаж. Сюда он вызвал командиров частей, В том числе и Шубина. Уже сильно стемнело. Наступил вечер, когда полковник начал проводить короткое совещание. — До сих пор нам сопутствовал успех, — сказал он. — Так надо действовать и дальше. Ну-ка, Шубин, напомни нам, что у нас там впереди. Впереди примерно в полукилометре еще одна линия немецкой обороны, примерно такая же крепкая, как эта. Доложил капитан. Дальше за этой линией мы обнаружили аэродром, на котором стояли мистер Шмиты. Ну да, эти месье сегодня везде нам мешали, заметил майор Вяхирев. Что находится дальше, я, честно говоря, не знаю, закончил свой доклад Шубин. Во время разведки от аэродрома мы повернули на юг, на Карманово. Выходит, что я, Шубин, знаю больше тебя, усмехнулся командир дивизии. Теперь слушайте приказ. Наступающую ночь надо использовать для того, чтобы вывести в тыл раненых, пополнить боезапас. Если где-то были убиты командиры подразделений, назначить новых. Сапёры в это время должны проверить наличие минных полей перед следующей линией немецкой обороны и провести разминирование проходов. Утром будем выдвигаться на новые позиции для атаки на врага. «Все! Все свободны! Все, кроме тебя, Шубин! Ты и останься!» Когда все вышли, и капитан остался наедине с командиром дивизии, тот предложил разведчику сесть, сам сел рядом и заговорил. «То, что я тебе сейчас скажу, мне передал командующий армии. Дело в том, что доставленный тобою пленный заговорил» и сообщил, в числе прочего, крайне важную информацию. Он сообщил, что немецкое командование, не полагаясь на свои минные поля и три ряда обороны, подготовило нам, так сказать, сюрприз. Оно создало в своём ближнем тылу группу резерва. Этот резерв в критический момент должен выдвинуться на участок на котором мы достигнем большего успеха и контратаковать наши части где именно располагается этот резерв из каких частей он состоит пленный не знает да это и не мудрено ведь он всего лишь лейтенант а про резерв нам надо знать по зарез теперь мы знаем что все эти доты и дзоты не вся немецкая оборона мы знаем что немцы Готовят контратаку. На какими силами они будут атаковать? Генерал Рейтер хочет это знать. Так что тебе ещё раз придётся отправиться в немецкий тыл. Мы даём тебе для этого опять двое суток. 13 и 14 июля к ночи 14-го ты должен вернуться. Задание понятно? Понятно, товарищ полковник ответил, Шубин и встал. Разрешите идти. — Погоди, не убегай, — сказал Городовиков и усмехнулся, топорща свои знаменитые усы. — Ты вон еле на ногах стоишь. Да и твои бойцы, я думаю, тоже. Отдохните часа четыре и в полночь выдвигайтесь. Где и как вы будете проникать на вражескую территорию, сам решишь. Но через два дня я жду от тебя доклад. Вот теперь можешь идти. Выйдя из командирского блиндажа... Шубин не сразу смог вспомнить, где он оставил свой роту, ведь они располагались на совершенно новом месте, на позиции их врага, где всё было непривычно. Он миновал склон, который так упорно атаковали сегодня наши части, и в одном из окопов нашёл своих бойцов. Он отозвал в сторону сержанта Воробьёва и передал ему задание командира дивизии. "Набери людей, каких сочтёшь нужным", сказал Шубин. Кершанов бит, мои бородави, чинкин тоже погибли. Надо их кем-то заменить. Что, опять берём шесть человек? спросил Воробьёв. Нет, давай на этот раз возьмём семерых, ответил Шубин. Задание сложное. Я чувствую, что без боя нам нужные сведения не добыть. Из старого состава у нас остался один Костя Погорелов. Нужно найти ещё четверых. Что вы думаешь взять? Сержант немного поразмыслял, потом ответил: "На этот раз одним моим взводом не обойдёмся. У меня много ребят погибло или ранено. Так что из моего взвода я предлагаю взять только Наура Ахметова. Парень откуда-то с гор, кажется, из Дагестана. С ножом он умеет обращаться не хуже Султанова и двигается совершенно бесшумно. А ещё троих возьмём из второго взвода: лейтенанта Деревянка, Василия Петрова из Якутска, Руслана Соболева из Ульяновска и Юру Пака из Астрахани. Все трое хорошие разведчики, особенно Василий. Слух у него замечательный, услышит, как мышь пробежит. Хорошо. Пусть будут эти пятеро, согласился Шубин. Ну и мы с тобой. Теперь так. Командир дивизии разрешил нам отдохнуть до полуночи, потом выдвигаться. Ты прямо сейчас предупреди этих пятерых, чтобы легли отдыхать рядом. Ровно в полночь я вас разбужу. И не забудьте взять боезапаса на 2 дня и паёк тоже. Всё, иди отдыхай. Сержант отправился собирать группу, запасаться гранатами и дисками. У Шубина тоже шла подготовка к предстоящему новому рейду в тыл врага. Он достал из планшета новый кусок карты, разрезал её на несколько частей, надточил карандаши, ну и, конечно, зарядил свой ПП и положил в вещь мешок пару обоим. Ровно в полночь Шубин подошёл к группе разведчиков, расположившихся в немецкой траншее, разбудил их, а потом разбудил также лейтенанта Деревянка. Мы уходим в тыл врага, лейтенант, сказал ему Шубин. Ты остаёшься за командира роты. Правда, от роты едва ли половина осталась. Но всё равно за эту половину ты отвечаешь ближайшие 2 дня. Я понял, товарищ капитан, сказал деревянко. Принимаю командование. Только мне немного обидно, когда же вы меня с собой в рейд возьмёте, по которому один Воробьёв в немецкий тыл ходит? Погоди, лейтенант. Придёт и твоя очередь, пообещал Шубин. Война не завтра закончится. Он вернулся к ожидавшей его группе разведчиков и повёл её знакомой тропой к краю болота. "Что, опять болотные лыжи будем прилаживать?" спросил Воробьёв. "Куда же нам без них?" усмехнулся Шубин. "Объясни ребятам, как эту штуку надо делать". Спустя несколько минут группа разведчиков двинулась в глубину болотной топи. И снова под ногами чавкала грязь, а впереди то слева, то справа взлетали немецкие ракеты, и каждый раз надо было ложиться прямо в болото и ждать, пока погаснет ракета. Шубин, Воробьёв и Погорелов уже были в этих местах и знали, как себя вести в подобной обстановке. А четверым разведчикам нужно было ещё привыкнуть к такому способу передвижения. Через час миновали болото. Шубин знал, что впереди расположен немецкий аэродром. На этот раз ему не нужна была информация об этом вражеском объекте. И он решил обойти аэродром. Поэтому, выбравшись из болота, разведчики сразу взяли влево. Старались передвигаться по самым неудобным для движения местам — по густому подлеску, оврагам, ямам. Так было меньше шансов попасть на заминированный участок местности. Особенно следовало избегать наезженных дорог. Двигаясь таким образом, уже к утру разведчики вышли в обширную березовую рощу. Вся она была пронизана лучами встающего солнца, Здесь повсюду цвели полевые цветы, медуницы, мать-и-мачеха, кашка. Казалось, здесь с людьми не может случиться ничего плохого, и на какой-то момент Шубин расслабился, поверил этой прекрасной берёзовой рощи и не учёл, что находится в самой глубине вражеской обороны. Первым в их группе сейчас шёл Руслан Соболев, и вдруг, при его очередном шаге, Из-под ног бойца взметнулся столб огня, раздался оглушительный взрыв. Соболев наступил на немецкую мину. Все остальные разведчики замерли на месте и стали оглядываться. А сапёры Юра Паков и Василий Петров опустились на корточки и стали шарить руками по земле вокруг себя и тут же обнаружили новые мины. Теперь уже все разведчики были заняты поиском смертоносных ловушек. А Шубин тем временем шагнул вперед к лежавшему на земле Соболеву. Ему открылась страшная картина. У рядового были оторваны ступни обеих ног. Кроме того, осколками мины ему разворотило живот. Кровь текла потоком. Соболев еще был в сознании, но умирал. — Сообщите, — варматал он, — сообщите отцу, что я умер в бою. Не говорите, что на мине. Отец хотел, чтобы я умер, как герой. — Обязательно сообщим, — заверил Соболева Шубин. Впрочем, он не был уверен, что умирающий его слышит. Не меньше часа ушло у разведчиков на то, чтобы найти проход на незаминированный участок леса. И этот участок располагался уже не в весёлой берёзовой роще, а в густом ольшанике. Там ещё повезло, что роща не находила ещё немцев под наблюдением, размышлял Шубин. Это вряд ли бы нам удалось вообще отсюда выбраться. Они снова взяли курс на запад, но теперь уже не заходили в красивые рощи, где так легко было идти. Теперь они точно знали: в таких местах притаилась смерть. По густому кустарнику, по оврагам и болотам разведчики продвигались 2 часа. Ну вот лес закончился. Перед ними предстала полоса вспаханной земли шириной метров 300. За пашней снова начинались рощи и перелески. В ближайшей роще Шубин заметил какое-то движение. Он достал бинокль, приложил к глазам, Так и есть. Среди деревьев торчали башни танков. Взад и вперед сновали немцы. «Похоже, мы нашли то, зачем нас посылали», — сказал Шубин сержанту Воробьёву. «Вот он, немецкий запас. Надо теперь к нему как-то подобраться». «Тогда нужно пашню обойти», — заметил Воробьёв. «По ней мы даже ночью не проберёмся. Заметит». Значит, поищем Авраг, заключил Шубин. По Аврагу будет удобнее всего подобраться к фашистам. Он посмотрел в карту. Правда, мелкие авраги на ней не были обозначены, но во всяком случае справа находилась равнина, которая тянулась на добрый десяток километров, а вот слева местность была неровной. Пойдём влево, решил Шубин. Разведчики снова углубились в лес. И двинулись на юг. Шли около часа, и полоса вспаханой земли, преграждавшая им путь, осталась позади. Начались мелкие овраги, поросшие кустарником. Вот теперь пошла для нас хорошая местность, с удовлетворением заключил Воробьёв. Теперь можно было повернуть на запад, обходя расположение немецких частей. Ещё спустя час Группа снова вышла к возвышенности, на которой расположились немцы. Но разведчики уже подобрались к этому месту по оврагу, и здесь никакой пашни не было. Перед тем, как приступить к решающему этапу операции, проникновению в тыл немецких ударных частей, Шубин решил дать группе отдохнуть. Разведчики расположились на дне небольшого оврага, чтобы их не было видно ни с какой стороны а чтобы их не застали в расплох выставили часового достали еду плегали с водой когда поели и немного отдохнули усталость прошла снова послышались шутки раззвучал смех однако воробьёв не дожидаясь решения командира прищёк это веселье а ну кончай хихоньки хахоньки потребовал он — Примета есть такая народная. Перед боем смеяться нельзя, иначе черт над тобой потом посмеется. — А ты что ж, сержант, в черта веришь? — спросил Наур Ахметов, весельчак и балагур. — На войне и в черта, и в лес его поверишь, — ответил Воробьев. — Я за то время, пока воюю, много чего успел повидать. Все поели? — Товарищ капитан, группа отдохнула. — К движению готово. — Если готово, тогда пошли, — сказал Шубин. — Соблюдаем предельную осторожность. И разведчики двинулись вперед. Они прошли примерно полкилометра, когда Василий Петров заметил впереди между деревьями какое-то движение. Тогда Шубин остановил группу и выслал вперед дозор в составе того же Петрова и Наура Ахметова. Они ползком двинулись вперёд и вскоре исчезли из виду. Прошло не меньше 40 минут, прежде чем разведчики вернулись. Значит, здесь стоят артиллеристы, доложил Шубинов Ахметов. Живут они в блиндажах, устроились очень основательно. Я думал в какой-нибудь блиндаж заглянуть, взять языка, но не получилось. У них везде часовые стоят. И возле орудий, и возле блиндажей, а ещё в самом лагере все деревья вырублены, так что незамеченными подобраться трудно. Можно, конечно, всей группой напасть, ворваться в какой-нибудь блиндаж, тогда и ежика можно взять. Но без шуму не обойтись, обязательно имчура стрельбу поднять. Нет, шум нам поднимать никак нельзя, сказал Шубин. Ежик нужен обязательно. Но если в этой части фашисты такие осторожные, то нам здесь делать нечего. Ждать до ночи, чтобы в темноте подобраться, мы тоже не можем. Так что давайте поищем другую часть, более безопасную. И группа снова двинулась вперёд. Разведчики обошли артиллеристов, прошли ещё метров 300 и снова увидели впереди передвигавшихся фрицев, услышали немецкую речь. Теперь в дозор Шубин послал Ахметова с Юрием Паком. И снова разведчиков не было минут 40. Но когда они появились, то все заметили, что бойцы возвращающиеся не одни. Они тащили за собой связанного по рукам и ногам немца. Вот, доставили, доложил Пак, когда дозорные соединились с основной группой. Значит, тут стоит пехота. И у неё дело обстоит иначе, чем у артиллеристов. Часовых мало, никто нас здесь не ждёт, не опасается. Поэтому мы дождались первого, кто вылез из блиндажа. Наур его слегка придушил, и вот он здесь, готовенький. Хорошо, похвалил Шубин. Теперь надо его допросить. Возможно, если пленный расскажет, что нам требуется, мы вернёмся домой. Но чтобы его допросить, нужно отойти отсюда хотя бы метров на 400. Ну-ка, Игорь, посмотри, что в той стороне, на западе. Там у немцев тыл. Может, мы там расположимся? Воробьёв ещё среди деревьев, а Шубин обшарил карманы пленного, нашёл пачку сигарет, спички, губную гармошку, пакетик леденцов, а в нагрудном кармане солдатскую книжку. Из неё Шубин узнал, что перед ним Рядовой 36-й пехотной дивизии Вермахта Рихард Краузе. Этот факт его не очень обрадовал. Рядовой вряд ли мог знать многое. Тем временем вернувшийся Воробьёв. Сразу было заметно, что у него есть какая-то новость. Представляете, товарищ капитан, начал рассказывать сержант. У них там в метрах в 300 ещё один лагерь готов. Совершенно пустой лагерь. Не знаю, для кого он предназначен. Но сейчас мы можем его использовать. Скорее всего, фашистские сапёры подготовили лагерь для ещё одной части, которая вскоре должна прибыть, предположил Шубин. Но мы действительно сейчас можем им воспользоваться. Веди. И разведчики вслед за Воробьёвым направились в лагерь. Пленного, естественно, прихватили с собой. Он уже пришёл в сознание и что-то мучал, желая по-видимому, что-то сказать. Но кляп не позволял ему это сделать. Пустой немецкий лагерь и правда производил впечатление. Тут было всё, что требовалось для размещения в войсковой части: траншеи, землянки для рядовых и блиндажи для офицеров, копаниры для танков и орудий. Разведчики расположились в одном из блиндажей, выставили часового, им стол кости погорело. И Шубин приступил к допросу пленного. Итак, Рихард Краузе сказал Шубин вынул кляпы изо рта пленного. Давай побеседуем. Значит, ты из 36-й пехотной дивизии. Да, господин офицер, ответил Краузе. Как давно ваша дивизия находится в этом лесу? Уже неделю. А где она была раньше? Раньше мы находились в резерве Верховного главнокомандующего в районе Смоленска. Ходили слухи, что вскоре нас перебросят под Харьков для наступления в районе Сталинграда. Этому все радовались. Почему же вас так радовало, что их отправят под Сталинград? Потому что все знают, что там нет таких тяжёлых боёв, как здесь. Наши части наступают, почти не встречая сопротивления. Говорят, к осени мы выйдем на Волгу, и после этого война закончится. Но вместо этого нас перебросили сюда. Что ж, вам можно посочувствовать. Здесь война точно не скоро закончится. А зачем вас сюда перебросили? Какая задача стоит перед вашей дивизией? Мы стратегический резерв 9-й армии. Мы знаем, что ваши части сейчас ведут наступление. Если они будут слишком насидать и на каком-то участке возникнет угроза прорыва, нас туда перебросят. Но не только вас, пехотинцев, верно? Рядом с вами стоят артиллеристы, я это знаю. А ещё кто входит в стратегический резерв? Да, справа от нас стоит бригада самоходных орудий Штурмпанцер 4. А также бригада противотанковых пушек ПАК. А слева от нас находится танкисты, бригада тяжёлых танков Панцер 4. Какие подробности, Швидни? Интересно, как это ты, будучи рядовым, так много знаешь? Я не простой рядовой, господин офицер, объяснил Рихард Краузе. Я служу радистом при штабе полка. А радистом приходится передавать много всевозможных сообщений. Понятно, Что ж, очень удачно, что ты нам попался. Теперь твои сообщения попадут к нашему командованию. Я готов рассказать всё, что знаю, вашему командованию, заявил пленный. Ведь вы сохраните мне жизнь? Вы обязаны сохранить мне жизнь, таковы законы войны, Шубин усмехнулся. А вы всегда соблюдаете эти законы? спросил он. Разве вы не морите пленных голодом? Не расстреливаете их? Молчишь? — Ладно, я постараюсь сохранить тебе жизнь. Ты и правда много знаешь. Давая такое обещание, Шубин понимал, что вряд ли его сдержат. Ведь их задание еще не выполнено, предстояло пройти еще много километров по вражеской территории. Одно дело пройти опасные километры сплоченной группы, и совсем другое — вести с собой пленного, который может в любой момент подать сигнал тревоги. Скажи ещё вот, что рядовой Краузе, произнёс Шубин. Сколько танков входит в состав бригады? Если хорошенько постараться, я, наверное, смогу вспомнить, ответил Краузе. Но я бы предпочёл передать известные мне сведения уже на вашей территории. А то если я сейчас расскажу вам всё, что знаю, у вас не будет причин беречь мою жизнь. Ах вот ты как заговорил, грозно произнёс Шубин. — Думаешь, мы так уж и держимся за твои сведения? — Да я тебя сейчас на первой попавшейся оси не повешу. — А сам пойду еще раз в вашу часть и притащу оттуда уже не рядового, а офицера. Уж, наверное, офицер знает побольше, чем ты. — Зачем вы говорите такие страшные вещи, господин офицер? — воскликнул Крауза. — Желание торговаться с Шубиным у него моментально пропало. — Конечно, я расскажу все, что знаю. В нашей бригаде 60 танков. Вот это уже кое-что, удовлетворённо произнёс Шубин. Теперь скажи ещё вот какую вещь. Почему здесь вырод целый земной город? Для кого он предназначен? Сюда должна прибыть ещё одна моторизованная бригада, ответил пленный. В её состав входят танки разных типов, самоходные орудия и бронетранспортеры. Это очень мощное соединение. С его прибытием формирование стратегического резерва завершится. И когда ожидается прибытие вашего мощного соединения? Вообще-то его ожидали ещё вчера. Но командир бригады радировал, что соединение задержалось, преодолевая болотистую местность. Но сегодня оно обязательно прибудет. Честно говоря, я удивлён, что соединения ещё нет. У Шубина имелись в запасе еще несколько вопросов к рядовому Краузе. Но когда он услышал о скором прибытии моторизованной бригады, все вопросы тотчас вылетели у него из головы. Он выскочил из блиндажа и подбежал к Косте Погорелому, несшему свою вахту. — Ты ничего подозрительного вокруг не видишь? — спросил он. — Видеть не вижу. А вот шум какой-то доносится уже несколько минут, — признался часовой. Оттуда, с запада, слышен шум моторов. А ещё мне почудилась немецкая речь вон там на юге. И Погорелов показал в ту сторону, откуда час назад разведчики прибыли в этот район. Что ж ты молчишь? воскликнул Шубин. Слышит немецкую речь и молчит. Я думал, что начал оправдываться Погорелов, но Шубин его уже не слушал. Группа ко мне, скомандовал он. Быстро уходим. Пленного брать или в расход его пустить? спросил Рабёв. Поча возьмём, решил Шубин. Вдруг пригодится. Он пока ещё не знал, куда им отходить. С запада движутся основные войска моторизованной бригады, с юга, с самого надёжного безопасного направления, видимо, подходят какие-то передовые части. На востоке находится пехотная дивизия, в которой служил Краузе, а на севере танкисты. Куда же идти? Пойдём назад к пехоте, решил Шубин. Кажется, у неё меньше всего порядка. Да и лес здесь гуще.